Я положил папку в ящик, задвинул его, закрыл дверцу железного шкафа и вернулся к столу. Сел, пододвинул тебе себе ворох бумаг. Так, ну что тут у нас? С поляками, слава тебе, Господи, все уладилось. Да, не моими усилиями, которые, как обычно, требуют денег и нервов, а Божьей милостью. Хотя можно ли считать таковыми османов у меня вызывало сильные сомнения, Ну да, как бы оно там ни было, поляки сильно сейчас заняты с турками, и угрозу с этой стороны вполне можно считать отодвинутой на неопределенный срок. Пока я мог спокойно заняться развитием своего бизнеса, не отвлекаясь на всякие глупости типа войны. Государь в приоткрытую дверь заглянул Аникей, «Окольничий Семенов, как ты звал?» «Зови». Я встал, вышел из-за стола и крепко пожал руку бывшему дьяку. «Окольничий Иван Тимофеев, сын Семенов, возглавлял один из вновь созданных и мною приказов, земский, задачей которого было переустройство земель. В самом начале своего правления я отправил его в Европу с поручением посмотреть» как и что в иных государствах устроено, и нельзя ли чего в иных землях перенять, чтобы оно на пользу государству и народу русскому пошло. Короче, затеял я реформу государственного устройства, поскольку управлять всей этой неповоротливой махиной под названием «Московская Русь» было совершенно невозможно. Впрочем, трогать ее мне тоже было боязно, А ну как в разнос пойдет? Поэтому я нашел человека, который сам над этим давно думал, мучился, ночами не спал и поручил ему подготовить вариант реформы. Нет, у меня самого кое-какие мысли по этому поводу были. Но я со своим мышлением человека началом 21 века запросто могу таких косяков наворотить, что действительно все напрочь разнесет. Пусть лучше кто местный все продумает. А ежели мне чего не понравится, в процессе поправим. Чужое так курочек куда легче. Ну, садись, Иван Тимофеевич, садись, докладывай. Как у нас там дела идут? Проект реформирования государства Иван Тимофеев предоставил мне семь лет назад, и я тут же отдал его на растерзание, в Думу. Ох, и визгу было невместно. Не по старине, ересь целатинская. Ну, прямо утверждение бюджета во времена Борьки-алкоголика. Но на иную реакцию я и не надеялся, ибо мало составить даже... Самый замечательный, самый нужный и самый толковый проект. Нужно еще, чтобы этот проект был воплотимым. А то у нас любят составлять проекты идеального коня, который должен быть только шарообразным и чье воплощение теоретически возможно только в вакууме. Результатом яростных воплей думных бояр стало то, что по стране поползли слухи, о каких-то затеваемых царем реформах. Народец вздрогнул и повел ушами, а потом принялся строчить челобитные. Как выяснилось, у многих бродили в головах некие мысли по поводу «Как нам обустроить Россию?» Солженицыны, блин! Я тут же организовал новый земский приказ и повелел им собирать все эти челобитные смотреть, Как они сообразуются с предложенным проектом? Оказалось, никак. Причем не только с проектом, но и между собой. Многие требовали возвернуть все, как было по старине. У служилого сословия вызывали умиление порядки соседей поляков. Очень им хотелось шляхетских прав и вольностей. Торговые гости... Насмотревшиеся на иноземные порядки, склонялись в сторону голландского либо британского варианта. А посадский люд восхотел ганзейских прав и вольностей. Короче, Иван похудел, посидел и даже пожалтел, А потом напросился ко мне на прием и слезно взмолился скинуть с него эту тяготу. По елику, совсем ему это не в моготу. Э-э. значит, почти 9 лет за казенный кошт по всяким иноземным землям кататься в Моготу было. А как отрабатывать так в кусты? — Очень интеллигентская позиция. Впрочем, я этого ожидал. Более того, я именно на это и рассчитывал, поскольку именно теперь Дьяк дозрел до того, чтобы действительно заняться реформой, и, как это ни странно, получил шанс на ее успешное воплощение в жизнь. Ранее-то он отчаянно пихал в свой проект все, что казалось ему наиболее правильным, передовым, и самым-самым, совершенно не задумываясь над тем, а как это примут, как это сработает, не где-нибудь у Свеев, а у нас, тут, в России. «Как добиться?» чтобы в жизни стало так, как планировалось, как лучше, а не как всегда. То есть изначально он занимал эдакую типично русско-интеллигентскую позицию. Мол, я создам нечто великое, прекрасное и самое-самое передовое. А там царь повелит, и все сладится. Ну, или люди придут в восхищение и сами восхотят сделать, по-моему. Так вот, теперь он явственно видел, что люди, если хотят, то только по-своему, а не по предложенному, как бы хорошо она не была. Да и даже если царь повелит, то не факт, что сладится. А чтобы сладилось, надо бы надумать никак не меньше, чем над самим проектом, даже, пожалуй, гораздо больше». Короче, я провел его через то, с чем столкнулся Гайдар, когда начинал свои реформы. Но, в отличие от умников моего времени, до того, как начать, а не после, оставалось надеяться, что он сумел сделать правильные выводы. — Вельми неплохо, государь. По новым властям так и вообще хорошо. А так, по всем уже государевым, и губернским городам избраны крестные целовальники. С городскими волосными советами пока место не все ладно. Воеводы все препятствия чинят. Вот я тут список начертал, с коих воеводств в воеводству жалуются на противочинимое. Он передал мне лист, к коему снизу было скрепкой, а как же без нее родимой-то, Едва ли не первым делом производство наладили. Была пришпилена целая стопка иных листков, большей частью замурзанных и обтрепанных. По-видимому, это были присланные жалобы. Я пролистал поданную пачку. Так, Казанская, Зарайская, Уржунская, Черненская, а это еще что? Кузьмодемьянский воевода моего дьяка велел вузы взять да в холодную бросить. Ну, зажигает перец, вот и кандидат для образцова показательной порки. Эван, как воеводы, за свои права судить и миловать львами бьются. Ну да ничего, и не таких обламывали. Хорошо, Иван Тимофеевич, семья разберусь. В чем еще проблема? А замялся. Так это в новых волостях с батюшками беда. Реальную реформу мы начали около трех лет назад, после того, как был окончательно доработан проект. Под моим, естественно, руководством. Дворянству я сразу же показал большую дую. Никаких им шляхетских вольностей. Дворянство имеет право на существование, пока служит стране и государю. Они вертят тем и другим, как только захочет. К чему приводит последнее? Можно отлично проследить на примере Польши. Я отлично помнил из истории, что все их шляхетские вольности, в конце концов, привели к тому, что это государство вообще исчезло с карты. Хотя уже позже, В мной время сами поляки этими своими шляхетскими вольностями скорее гордились и даже заносились перед нами русскими. Мол, вы у себя в дикой варварской стране испокон веку все от мала до велика были холопами, а вот и мы... Но я такие наезды отметал на раз, и довольно просто, заявляя. А давайте-ка сравним. Итоговый результат. Что такое сегодня Польша? до да задворки Европы. Поставщик дешевой рабочей силы. Эван, даже целую рекламную кампанию в Германии и Англии развернули. Не надо, мол, бояться польского водопроводчика. И что вы тут тянете против страны, раскинувшейся на одиннадцать часовых поясов, имеющий вторую по величине спутниковую группировку, ну и так далее. Нет, конечно, я слегка передергивал, и поляки не в такой уж заднице, и на фоне, скажем, тех же румын или латышей смотрятся не в пример лучше. Да и мы не так уж и круты на данном этапе. Но все ж таки, несмотря на годы пребывания в глубокой жопе, В нашей стране есть еще очень многое, чем можно гордиться. Если искать и примечать именно поводы для гордости, а не причины для вечного плача или уничижения типа, «Ах, вот мы какие бедные, тупые и отсталые!» Я уверен, что таковые поводы будут появляться, причем чем дальше, тем больше. Точно. Потому... Как не только на самом верху, об этом потихоньку начинают думать, но и многие из таких, как я, тоже.